Глава четвёртая. Ритмы жизни в народных песнях. Народные песни на Руси складывались в глубокой древности вместе с обрядами. Отошли в прошлое старинные обряды, умолкли и связанные с ними песни. Хотя процесс отмирания как первых, так и вторых оказался довольно протяженным. Все народные песни, похоронные, свадебные, так называемые игрищенские, ритуальны, обусловлены крестьянским бытом и календарем. Приписываемая им магическая сила призвана была способствовать хорошему урожаю, обеспечить пригожего и работящего жениха, принести здоровье и благополучие дать облегчение облегчения отлетевшей в мир иной душе. В общем, это нечто вроде удлиненного, положенного на музыку и выраженного в поэтической форме заговора. Ничего подобного в широком обиходе в наши дни уже не сохранилось, а многое исчезло абсолютно. Начало, так сказать, угасания народной песни Можно отнести к рубежу XIX-XX веков, когда она из ритуального действа постепенно превратилась в простое развлечение. И кто помнит сегодня, например, о том, что мы прососеяли, это весенняя обрядовая песня, связанная с посевными работами и с весенними свадьбами. Что Излюбленный русскими людьми хоровод это символ движения небесного светила и почитания солнечного божества, поскольку ныне хороводы стали просто забавой, то есть сопровождающие их песни обрели игровое, а нередко даже шутливое содержание. И, конечно же, ничего общего с национальной традицией. не имеют те псевдорусские игрища и попевки, которые демонстрируют по всей планете, расплодившиеся в советскую эпоху так называемые народные ансамбли песни и пляски. И даже когда в их исполнении звучат со сцены старые и подлинные тексты народных песен, это все таки не более чем глумливая профанация, ибо Без того строя жизни, в коем рождались и жили эти песни, они неорганичны, неодушевлены. Магическая сила слов исчезла полностью. Искренность, чистота, глубокое чувство всего этого нет у большинства современных исполнителей. Это нечто сродни музею восковых фигур, на румяняное Но выбес жизненная якобы красота. Чем старение народная песня, тем мощнее проявляется в ней богатство творчества, цельность натуры, духовное здоровье. И это вовсе не идеализация. Огромной личностью, раздробившейся к несчастью с течением времени, был сам народ. Они захватывающе раздольные Русские народные песни. Вот пример одной из них. Ай, улица широкая, трава мурава зеленая, цвели цветы лазоревы, пошли духи малиновы. По той траве конём топчу, пером пишу, не выпишу. Я ровнюшку не выберу, я выберу неровнюшку, старинушку. Ах, стар добре, не ровня мне. Он спать идёт, сам кашляет, поутру встаёт, самохает. Ай, улица широкая, трава мурава зелёная. Далее тот же припев. Я выберу себе ровнюшку, я выберу ровнюшку, детинушку. Детинушка мне ровнюшка. Он спать идёт играючи. Поутру встает припеваючи. Это хороводное песнопение. Темп очень медленный, идущий из души, берущий за живое. Вполне можно представить большой зеленый лук с девичьим хороводом, ведущим эту песню. В сущности, это ролевая игра, настраивающая девушек выбирать себе жениха ровню. и по возрасту, и по характеру, и по достатку. А действующие лица в этой игре весь хоровод. Песни, где звучали жалобно-грустные мотивы, печаль о разлуке с любимым, сетование на горькую судьбину, чаще всего исполнялись в два голоса. Разбойничьи песни имели более широкий, раздольный напев и предназначались для посидячего исполнения духовный источник всех этих песен, протяжных и глубоких, словно русская душа и судьба. Любовь, преданность, нежность, ласка, дружба, сердечная тоска. Они как бы поднимают человека над обыденщиной, вырывают из тесного круга суетных забот, очищают душу от мелочей жизни. Это, к слову хорошо понимала знаменитая исполнительница таких песен Людмила Георгиевна Зыкина. Ну а веселые плясовые песни имеют, конечно, и более живой темп и заковыристый ритм. Многие из них могли служить и служили аккомпанементом к комментариям к залихватским пляскам, своего рода играм. Вечёр Девки пивоварничали, молодушки Пришел к девкам незваный гостеньок, незван неждан и непрошенный. Стали девки перешёптывать и: "Ай, чем гостя будем поччевать?" Одна в щёку друга за волосы, через стол тащат, волосики трещат, погоренки По посеничкам по словно семечко толкут. по позадворику, по улице мимо кузницы. Такие игрищенские, как и подблюдные, с гаданием, песни наряду с хороводными, самые древние по происхождению, замечательны по-своему. Это первозданно чистая, свежая струя народной лирики. Здесь нельзя не восхищаться уникальной образной системой, когда явления и предметы из мира природы сопоставляются, сопрягаются поэтично по форме и глубоко по смыслу с элементами человеческих отношений. Символика в этих песнях прозрачна и весьма устойчива: утушка, невеста, лебедушка, либо невеста, либо молодая жена. Селезень муж, сокол жених и добрый молодец, кукушка тоскующая вдова. полыни – крапива, тоска и горе, переправа через реку, женитьба замужество, встреча у колодца свидание и так далее. Таким образом, тому, кто хочет понять язык народной песни, необходимо прежде всего и обязательно изучить ее символику. В основе содержания многих песнопений и такой непростой предмет, как иррациональность души русского человека, который зачастую от тоски зеленой сам же способен погубить свою жизнь. Это можно отнести главным образом к мужским песням, бурлацким, ямщицким, частично к солдатским. Но с наибольшей силой, как мне представляется, душа и строй мыслей нашего народа раскрываются в песнях свадебного обряда, большинство из которых, как и всех иных, заметим объективности ради, складывалось все таки женщинами. И это понятно, ведь в сущности в те времена, да и сейчас, не так уж редко Брак главное событие в судьбе человека, ибо оно в конечном счете и определяет его счастливую либо бесталанную жизнь. Сколько ласковости, душевной мягкости звучит, к примеру, в подтексте народной песни про выбор женихом своей невесты, суженой. За морем невеста непышно жила, непышно жила. пиво варивала, солоду купила, хмелю взаймы взяла, Черный дрозд пивоваром был. Дай же нам, Боже, пиво то сварить, пиво то сварить и вина накурить. Созвали гостей, мелких пташек. Совушка вдовушка незваная пришла, снегирюшка по семечкам похаживает, совушке головушку поглаживает. Стали все птички меж собой говорить: Что же ты, снегирюшка, не женишься? Рад бы я жениться, да некого взять. Взял бы я пернатку, та матка моя, взял бы я чечётку, та тетка моя, взял бы синичку, сестричка моя, взял бы я сороку, щекотливая. За морем есть перепелочка, Там мне ни матушка, ни тетушка, Ту я люблю, за себя ее возьму. Русский свадебный ритуал включал в себя целую череду обрядов, которые призваны были способствовать и счастливому соединению молодых, и будущему их благосостоянию, и оберегу от порчи и появлению потомства и так далее и тому подобное. Среди прочих Обряды стимулирующие и обережные. Так, например, на колени невесте усаживали мальчика, чтобы рождались дети и лучше бы мужа скопола. На пути следования свадебного кортежа поезда стреляли в воздух, чтобы отпугнуть нечистую силу. С той же целью невеста в день свадьбы вкалывала в подол своего платья Булавки или иголки молодые за свадебным столом пили только из одного сосуда свадебное торжество само по себе многоактное драматическое действо длившееся не менее трех дней и в центре всего комплекса свадебных обрядов невеста именно для нее замужество это полный разрыв со всем прошлым Настоящая рулетка, где ставка жизнь или смерть, удача или горе горькое. Всё это матримониальное действо происходило на фоне практически беспрерывного хорового пения в исполнении подружек невесты. Сюда вплетались и солирующие речитативы самой новобрачной. В целом же складывалось Настоящее произведение вокально-хорового искусства, отражающее образ идеального мира, который, конечно же, не имел ничего общего с реалиями окружающей жизни. Каждому этапу свадебного ритуала предназначалась своя песня. Начиналось все уже на стадии сватовства. Налетали ясные соколы, садились соколы, за дубовые столы, за дубовые столы, за камчатные скатерти. Еще все то соколы, они пьют и едят. Они пьют и едят, сами весело сидят. А один-то сокол он не ест и не пьет, он не ест и не пьёт, он не весел сидит. Он не весел сидит, да все за завесу глядит. Все за завесу глядит, да себе девицу божит. Следующий этап смотрины изговор. Невеста выставляет свое приданое, подготовленное уже заранее и давно хранившееся в сундуках. Будущие сватовья, родители жениха и невесты обмениваются взаимными визитами, осматривают хозяйство друг друга, договариваются о предстоящих расходах, о сроке свадьбы, о приданом. по персональном составе приглашаемых гостей. Ну а после сговора, когда бьют по рукам, назад уже дороги нет. Невеста и её подружки в это время рукодельничают, напевая в частности: ты река ли моя, реченька, ты река ли моя быстрая, ты река по лугам течешь, по раздольям разливаешься. У тебя тебяль У быстрой реченьки, берега были хрустальные, а пески на них жемчужные, тут стоял тонкий бел шатер. А в конце предсвадебной недели девишник, девичий вечер, когда подружки собираются для того, чтобы символически попрощаться с невестой. Она же навсегда расстаётся со своей красой хрустальной, девичеством становится молодушкой, бабой и снохой, самым обездоленным человеком в большой семье мужа. Потому-то во время девичника звучали только щемяще грустные и пронзительно лиричные песни. Следом начиналась собственно свадьба. Совсем своим невероятно сложным церемониалом. Чего стоит, скажем, одно лишь утро первого свадебного дня это же целая серия обрядов. Здесь и пробуждение невесты, и обрежение ее, и ожидание приезда жениха, и так далее. Всех деталей не перечислить. И все это непременно при песенном сопровождении. искреннее восприятие таинства и непоказное проявление стыдливости то, что явственно отличало чувственную природу русского человека. Но, к сожалению, ускорение темпов и искажение ритмов жизни постепенно сжали стародавние обряды в некую скороговорку, и на рубеже 19-20 веков от них остались лишь намеки. Течение жизни в деревне, конечно, гораздо спокойнее, нежели в уездном районном городке, а в последнем существенно медленнее, чем в губернском, областном центре. Не говоря уже о мегаполисах и столицах. Но вирус дегуманизации, обесчеловечия медленно, но верно проникал все слои и прослойки общества. Теперь С этим уже ничего не поделаешь. Возникли новые индивидуалистические ценности, которые и определяют сегодня мировоззренческие и жизненные устремления большинства людей. Коллективным обрядом и песнопением место на нашей земле остается все меньше и меньше, а жаль